Глава 22. Марафонский забег Мишка заполнил бортовой журнал и подошел к командиру: узнать, не пришли ли сосы новые координаты. Еще нет, но ребята скоро будут на связи, пока могу показать тебе кое-что интересное. Юра вывел на экран красивое фото: Золотистое полукруглое облако с коротким слабо светящимся хвостом. Ух ты, это комета! Мы увидим ее. Это Меркурий, ответил Юра. Совсем свежий снимок. Сделан четверть часа назад. «Да ладно!» — Мишка уставился на командира. Сейчас они отдалялись от Меркурия, и через иллюминаторы на посту управления планету видно не было. Но Мишка тысячи раз рассматривал ее раньше и точно знал — никакого хвоста у нее нет. И на эту картинку она совсем не похожа. «Меркурий очень близко к Солнцу», — пояснил Юра. «Давление солнечного света и солнечный ветер здесь так велики, что они выталкивают атомы из его атмосферы. Атомы улетают в космос, образуя такой вот хвост. Ключом для его обнаружения является натрий. В хвосте Меркурия много элементов. Но натрий очень хорошо рассеивает желтый свет. Если взять специальный фильтр, настроенный на его свечение, хвост Меркурия можно сфотографировать даже с Земли. «Правда?» — Мишки верилась в это с большим трудом. Юра поискал немного и вывел на экран бортового компьютера другое фото. Хвостатая точка на красном закатном небе, висящая низко над горизонтом. А почему здесь хвост такой длинный, а на нашем снимке короткий? Его длина уменьшается по мере отдаления от Солнца и увеличивается по мере приближения к нему. Снимок Земли сделан, когда Меркурий был вблизи перигелия своей орбиты, а сейчас он едва преодолел Афелий. «А я знаю», — заулыбался Мишка, «перигелий — это ближайшая к Солнцу точка орбиты». А фили самая далёкая от него, говорит Аса, Альфа Ориона. Ответьте. Общеобразовательную беседу пришлось прервать. Юра коротко кивнул в подтверждение Мишкиных слов и включил микрофон. Говорит Альфа Ориона. Аса, слышу вас хорошо. Как обстановка? Из радиоприёмника донеслось несвязное бормотание, дополняемое шумом помех. Аса, повторите, вас не слышно. Мишке показалось, что Эдик отключил микрофон но через минуту оса ответила привычным «приборы работают в штатном режиме». Показатели жизнеобеспечения в норме. Эдик передал текущие координаты. Мишка пошёл к карте. В радиоприёмнике снова послышалась какая-то возня. «Ребята, у вас всё в порядке?» — насторожился Юра. «Всё хорошо», — поспешно ответил Никита. «Готовимся к выходу». «Кто будет выходить?» «Я и Дима. А Настя?» «И Настя тоже. Эдик, ты снова остаёшься?» «Он пошёл за кофе». «Куда это он пошёл?» — с улыбкой подумал Мишка. Фраза «пошёл за кофе» лично у него твёрдо ассоциировалась с отцом, который едва ли не каждый выходной начинал с короткой вылазки в булочную за углом. «Мы тоже пойдём», — продолжил Никита. «После обеда Эдик хочет сниматься с якоря, так что нужно поторопиться». Юра отключил микрофон и о чём-то задумался. К разговору о хвостатом Меркурии возвращаться он явно не планировал. «Ну, я пошёл». Мишка разочарованно вздохнул и направился в мастерскую. «Ее скафандра нет», — пробормотал Эдик, вернувшись из переходного отсека. «Конечно нет», — нахмурился Дима. «Что ж я, по-твоему, слона-то и не заметил?» «Нужно было рассказать Юре». «Что рассказать?» — фыркнул Никита. «Мы даже не знаем, где она». «Точно не на корабле. Этого достаточно». «Нет, Эдик», — Дима покачал головой. «Никита прав». «Если она ушла одна?» «Если?» — Никита прыснул. «По-твоему, есть сомнения?» «Я имею в виду, если она сделала это без явной на то причины. Юра наверняка отстранит ее и вряд ли позволит участвовать в будущих миссиях. А одна такая несчастная у нас уже есть». Эдику не понравилось, в каком тоне Никита говорил про Аню. Но в остальном парни были правы. Настину беспечность командира вряд ли оставит без внимания. Аса, ответьте». «Приём, приём!» Эдик бросился к микрофону. «Настя, это ты? Приём!» «Эдик, я на улице. Мне нужна помощь. Приём!» «Что ты там делаешь?» — вклинился в разговор Никита. «Вышла пройтись и упала». «Что значит вышла пройтись?» «Куда упала?» «Ты в порядке?» «Я цела. Только не могу выбраться. Здесь глубоко». «Где глубоко? Ты куда забралась?» — процедил Никита. «Я не забралась, я упала», — повторила Настя. «Справа от осы небольшая расщелина». «Мы выходим!» Через 20 минут Дима и Никита стояли у края обрыва. Настя слышала их разговор, понимала, что ребята видят её фонарь, знают, где она, даже измерили глубину борозды. Но чем это могло ей помочь? «Она спустилась здесь, по этим ступеням», — говорил Никита. «Видишь? Здесь есть небольшой карниз. Я пойду за ней». — предложил Дима. — Ты с ума сошёл. Она чудом не погибла. Если пойдёшь следом, точно расшибёшь голову. А не убьёшься, нам с Эдиком придётся тащить наверх вас обоих. Кто-то должен за ней спуститься. Дима повысил голос. — Да не пройдёшь ты по этому карнизу. — Пройду. — Стой, не пущу. В шлемофоне слышались звуки борьбы. Эдик зарычал из засы. Успокойтесь, вы оба сейчас свалитесь вслед за Настей. Так продолжалось несколько минут. Эфир был забит тяжёлым, неровным дыханием. Потом всё стихло. «Я принесу верёвки и карабины», — выдохнул Никита. «И что ты предлагаешь со всем этим делать?» — сдавленно отозвался Дима. «Свяжем пару верёвок и сбросим вниз». «Ты хочешь тащить её как мешок?» «Зачем как мешок? Она будет подниматься сама, мы её подстрахуем». Настя хотела вмешаться, хотела сказать, что она уже пробовала подняться. И не один раз. Объяснить, что из этого ничего не вышло, но ребята не давали ей вставить даже полслова. И вообще говорили о ней так, будто она застряла где-нибудь на другой планете и не слышала всего, что происходило у неё над головой. «Подниматься сама? В скафандре? По отвесной стене? Да ты фантастики насмотрелся!» — негодовал Дима. «Только что ты собирался таким же путём спускаться вниз», — огрызнулся Никита. «Нет, ребята». Веревка тут не поможет», — неожиданно вставил Эдик. «Мы должны двигаться дальше». «Что?» — Настя не поверила своим ушам. «Ты хочешь бросить её?» — возмутился Дима. «Конечно нет», — начал оправдываться Эдик. «Я не предлагаю ехать вперёд, чтобы бросить Настю здесь. Совсем наоборот. Борозда, по которой мы попали сюда, просто сошла на нет. Скорее всего, эта трещина сделает то же самое». Нужно понять, насколько она длинная и сможет ли Настя дойти до конца пешком. Здесь она не поднимется. Я не смогу опуститься вниз, слишком узко. Настя слушала Эдика с раздражением и досадой. Сейчас его идея казалась ей совершенно нелепой и нелогичной. Ей не хотелось и думать о том, что других вариантов у нее попросту нет. Идти пешком? Одной? Неизвестно куда и как долго. И этого сумасшедшего она считала зрелым парнем, «Хорошо», — после секундной паузы отозвался Никита. «Возвращайся на корабль, я останусь здесь», — предложил Дима. «Почему это ты?» «Ну не ты же!» «Вы о чём? Зачем оставаться здесь?» Настя совсем запуталась. «Я не буду стоять здесь и ждать, пока вы строите там свои дурацкие планы. Я пойду искать выход». «Вот и отлично! Это как раз то, что нужно», — ответил Дима. «Ты пойдёшь, а я составлю тебе компанию». Прямо романтическое свидание получится. А то на этом вашем Меркурии никакой личной жизни». Настя фыркнула. Ей сейчас было не до шуток. Оса довольно быстро добралась до конца расщелины. Только Настя не знала, с какой скоростью она двигалась, поэтому рассчитать расстояние не могла. Эдик сказал, что идти недалеко. Но что значит «его недалеко»? Почему он не говорит «сколько»? Что значит «не измерял»? Бред. Он просто не хочет говорить. А почему? Да потому что идти далеко. Потому что ей не успеть. Эти мысли заставляли нервничать. Настя тяжело дышала. Понимала, так нельзя. От этого кислород уходит быстрее. Но ничего не могла с собой поделать. Дима сверху нескладно шутил. Наверное, не со зла. Может, даже пытался её взбодрить. А эта проклятая расщелина всё никак не заканчивалась. Настя шла час, второй, третий. Кислорода становилось всё меньше. «Скоро придется переходить на резервный баллон», — простонала она. «Не волнуйся», — ответил Эдик. «Осталось чуть-чуть». «Откуда ты знаешь?» Настя наконец взорвалась. «Ты даже не можешь измерить расстояние. Ты не знаешь, где я. Ты вообще ничего не знаешь». Она побежала вперед. «Настя, остановись!» — закричал Дима. «Бежать нельзя. Ты сожжешь весь кислород». Но она не слышала. Не слышала ничего, кроме шума в ушах, шума пульсации собственных вен. Она тяжело дышала. Казалось, воздух в баллоне уже закончился. «Настя, стой!» — рявкнул Дима. Она споткнулась, упала на колено и тихо застонала. «Посмотри на меня!» — настойчиво произнес он. Настя подняла голову. Дима склонился над обрывом. Он был совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. «А теперь посмотри вперед!» Настя повернула голову. Впереди стояла оса, залитая солнечным светом. Родная, любимая оса. Она улыбнулась, поднялась на ноги и молча пошла вперёд. Дима опередил её на пару десятков шагов, спустился вниз и пошёл навстречу, держа на готове фотоаппарат. «Он одержим своей камерой», — промелькнула у Насти в голове. «Даже в такой момент не может остановиться». Она сделала ещё несколько шагов, и другая мысль посетила её. Настя вспомнила про свои алмазы. Она нащупала на поясе контейнер с образцом. «Наверное, все мы здесь по-своему одержимы». «Что?» — переспросил Дима. «Я не услышал, повтори». «Нет, ничего. Это я так, бормочу». Настя ускорила шаг. Когда выходной люк в переходном отсеке осы закрылся, она посмотрела на датчик давления. Кислорода в её баллоне оставалась на каких-нибудь 15 минут. Прошёл час. А Настя всё ещё стояла в переходном отсеке осы, в окружении опустевших скафандров и раздосадованных товарищей по команде. Стояла и слушала непрекращающуюся тираду Никиты о том, как безответственно она поступила. Можно подумать, она сама не знает, что была тысячу раз неправа. Но что сделано, то сделано. В чём смысл отчитывать её как девчонку? — Хватит уже, Никитос! — не выдержал, наконец, Дима. — Будто остальные у нас без греха. Или забыл, как без малого год назад мы с тобой вот так же стояли на Венере и ждали помощи?» «Мы не выходили из корабля по одному», — возразил Никита. «Согласен», — иронично усмехнулся Дима. «Вдвоём гулять у реки раскалённой лавы куда безопаснее». «Ты в порядке?» Воспользовавшись заминкой в лекции, к Насте подошёл Эдик. Он говорил тихо, с виноватой улыбкой. «Всё хорошо», — также тихо ответила Настя. «Спасибо тебе». Похоже, в нашей компании ты единственный можешь похвастаться выдержкой и самоконтролем. Тебе хотелось побыть одной, — догадался Эдик. Всего-то, — Настя вздохнула. А видишь, как вышло. Зато какой марш-бросок. Прямо марафонский забег. И не говори.